Глава двадцать пятая В центре монастырского дворика, прямо перед входом в большую серокаменную церковь, растет пальма. Не прямо из земли, а из небольшой клумбы, ограждённой каменным парапетом. Там я и сижу, потому что в сам храм войти уже некуда. На женской половине, строго отделенной от мужской узким проходом, нет ни местечка. Голос священника слышен хорошо и во дворике. «Нас, не поместившихся, здесь много. Сербская служба почти неотличима от нашей. Непонятные слова мгновенно заменяются в сознании знакомыми, и величественные, как парча на одеждах, они сливаются с торжеством этих стен, знойных пальм и высоких монашьих клобуков. Я плачу. И на меня никто не смотрит. Потому что где еще плакать человеку, как не здесь, под этой пальмой, в маленьком горном монастыре?» «Думай, что хочешь, но я чувствую, что брат все время рядом со мной. Я все время слышу, как он говорит со мной. Нет, не слышу, это другое слово. Это словно внутри меня. Он говорит, что умирать совсем не страшно. Поверь, — говорит, — уйти легко. И я бы тоже ушла, но ведь вы без меня не справитесь». «Не справимся», — твердо говорит муж. «Вот и сейчас». Я пишу эти строчки, и вдруг словно теплая волна касается моей склоненной над компьютером головы. Я узнаю эту добрую руку, которая всегда ложилась на плечи, когда меня надо было утешить. Я вижу брата часто. Он смотрит на меня, обернувшись своими ласковыми глазами, улыбается, вынув из угла рта трубку. «А что тут удивительного?» — словно говорит он мне со своей обычной присказкой. «Мы же единоутробные». И шуточки его узнаю. Кто бы, кроме него, мог подкинуть мне эту шараду? Прощальный подарок. Игорь, почему ты не позвал меня?